Глава 11. Сказать, что я расслабилась после того, как Лёвка закончил свой монолог, это вообще ничего не сказать. Господи, спасибо. Если бы он приключился на мальчиков, я бы себе этого никогда не простила. Это же потеря для человечества, когда такие шикарные мужчины предпочитают женщинам других мужчин. И пусть Лёвка орал, я совсем не обиделась. Пускай кричит себе на здоровье. Главное, что он не по мальчикам. Я готова была подпрыгнуть и станцевать чечётку. И даже то, что он по-прежнему в меня влюблен, уже не казалось мне такой уж проблемой. Лучше я, чем какой-нибудь шоколадка. Скосил взгляд на Левкины руки, уверенно лежащие на руле. Вполне себе мужские руки. Широкие ладони, длинные пальцы, красивой формы ногти. Блин, руки мужчин – это мой фетиш, как и устойчивый мужской аромат, который пропитал все в замкнутом пространстве автомобиля, вдыхая его полной грудью. И так мне нравится это благоухание, Да мне вообще все в нем нравится. Ну а смогу ли я полюбить Леву, как мужчину? Страстно, пламенно, как он того заслуживает. Пока такое тяжело даже представить. Провожу рукой по кожаной обивке салона. Красивая машина, не понтовитая, как у Тиджея, а такая, истинно мужская, надежная, но и дорогая, конечно. Хотя чему удивляться? Лева очень и очень хорошо зарабатывает. Зови на жених. С какой стороны ни посмотри. Только невесту выбрал, незавидную, опять углубляясь в самокопание, не замечая, как мы подъезжаем к дому. Ничего особенного, обычная многоэтажка, каких тысячи. Но когда моим глазам открылась сама квартира, лофт, как её называл Лев, я обалдела. Огромное пространство с окнами в пол соединило себе кухню и гостиную, оформленную в соответствующем модерновом стиле. Потолки были просто высоченными. И на второй этаж вела пологая лестница. И я с удивлением осмотрелась. Стены то ли действительно не были отделаны, то ли наоборот, были таким образом декорированы под кирпич. На них то тут, тут, вот там висели какие-то сумасшедшие картины, постеры в стиле Энди Уорхола. Тут же на специальных креплениях висели два велосипеда и перуанская маска. Огромный Г-образный марсаловый диван стоял прямо напротив стены, на которой висела просто гигантская плазма. Рядом был установлен Xbox. Джойстики валялись здесь же на полу. Лёвка суетливо затолкал их ногой под диван. Он что же думает, что я его как в детстве, отругая за неряшливость, закосовую губу, чтобы не рассмеяться, смешной и родной. В спальне наверху, поясняя за чем-то. Поднимаемся по широкой лестнице, нашему взгляду открываются две совершенно одинаковые двери. Лёвка открывает дальнюю. Не передать, как я рада лишний раз убедиться, что они с Тиджеем действительно живут по-разнь. Захожу в мужскую спальню. Львка в ней смотрится очень гармонично, а ещё здесь витает тот особенный мужской аромат, к которому я уже успела привыкнуть. Лев ставит мой сумк около двери и разводит руками. Дом, милый дом. А где будешь спать ты, уточняю на всякий случай. Пока внизу, отвечает Лев, не сводя с меня сгляда. Отворачиваю с неловко И я внимательно выслушала утренние признания Лёвки, пропустила их сквозь себя, поэтому понимаю его намёк, намёк на совместное проживание и предстоящий секс. Ведь нельзя же построить отношения и обойтись без него, не так ли? Проблема в том, что я не разделяю всеобщего восторга по этому поводу и вообще считаю сильно преувеличенным значением секса в жизни человека. Да, я не очень срастная женщина, чтобы испытать оргазм, мне нужно серьёзно потрудиться. а для мужчины заставить меня кончить и вовсе не по сильной задаче. Поэтому я научилась искусно имитировать. Но со львом я бы не смогла притворяться. Даже если представить на минуточку, что секс между нами действительно возможен, ему врать я бы просто не смогла. Да, совсем забыл. Тут с тобой хочет связаться отец с одной твоей подопечной. Я вновь возвращаюсь взглядом к Левке. Какой подопечный? Эм, забыл поинтересоваться, как зовут саму девочку, но ее отец Дмитрий Назаров. Назарова, моя самая талантливая спортсменка Дуняша, одиннадцатилетняя девочка с невероятным потенциалом. Господи, как же мне не хватает моих ребятишек, как они без меня? Кто их тренирует? Могу представить, как им было тяжело менять тренера на середине пути. Своим уходом я подвела многих ребят. Душа от этого болела невыносимо, и несмотря на то, что уходила я не по доброй воле, меня не покидало чувство вины. Ты сохранил телефон? Спрашиваю нетерпеливо, прикидывая в уме Что бы могло понадобиться Дмитрию, мы не были хорошо знакомы. Общались изредка сугубо по поводу достижений Дуняши. Да, конечно, сейчас как раз самое время для созвона, отвечает, поглядывая на дорогущие часы. Набираю нетерпеливо Дмитрия. Гудок, еще и еще. Да. Слышу приятный размеренный голос на том конце провода. Дмитрий, здравствуйте, это Виктория Наума беспокоит. Виктория Михайловна, слава богу. Вы меня потеряли? Не то слово, потерял. Уже на уши всех, кого могли, поставили Дунняша в трауре и кричит, что будет только у вас тренироваться. «К сожалению, я не могу вернуться». «Да мы понимаем», — прерывает меня мужчина. «Мы готовы переехать в Канаду». «Переехать?» — изумляюсь. «Постойте, Дмитрий. Очевидно, вы не в курсе ситуации. Я тут без работы совсем осталась. У меня нет никаких контрактов. Я не тренирую. И неизвестно, удастся ли мне вообще продолжить карьеру здесь». И даже если бы я взялась за тренировки в отсутствие команды хореографов, на другом конце провода на секунду воцаряется молчание. А потом: "Виктория Михайловна, я вас прошу продолжить работу с моей дочерью". Мне безвозмездно, конечно. Если надо, будет, мы сменим гражданство, заручимся поддержкой спонсоров и будем выступать. Нам с Дуняшей не нужны пока ни хореографы, ни другая команда. Мы это со временем подберём. Нам нужны именно вы в качестве основного тренера. Я могу на вас рассчитывать и готовить документы?» И я раздумывала буквально секунду. «Да, Господи Боже, конечно же, да. Хоть на самом захудалом катке, хоть на озере вокруг проруби. Больше всего на свете я хотела бы встать на коньки. И то, что я уже не могла выступать сама, ничего не значило. У меня было кому передать свое мастерство. Дмитрий, дайте мне зень-2 на размышления. Мне нужно хотя бы узнать, на какие арены мы можем в случае чего рассчитывать. Прикинуть. во сколько нам это войдется, ну и так далее». «Вы не говорите «нет».» «Я не говорю «нет», — подтверждаю, улыбаясь. «Пожалуй, впервые за очень долгое время я верю в то, что все будет хорошо». Отдаю трубку Леве и задорно смеюсь. «Ну вот и моя девочка вернулась», — улыбается парень в ответ и сгребает меня в медвежьи объятия. «Счастливая!» Обнимаю его в ответ и утыкаюсь носом в широкую грудь. «Он что, правда назвал меня девочкой?» И в любви признавался утром, как-то так основательно и по-зарослому, а ещё он мне ребёнка пообещал. Мой маленький большой лев. Ну и что мне делать теперь? Вик, ты ложись, отдыхай, наверное. А мне на тренировку пора. Вечером, если что, съездим в магазин, купим всё, что нужно. Одежда там, косметику, машину. Ты что? Остраясь от Лёвки заглядываю в глаза. Какую машину, Лев? Какую захочешь? У меня кроме ровера нет авто. А тебе по-любому здесь машина понадобится. Машуй стороны в сторону головой. Я не могу принять такие подарки. Это слишком и я, ничего не слишком, Вика, привыкай. У моей женщины будет всё, что она захочет. Кстати, отдельное жильё нам тоже нужно присмотреть. Я уже попросил Марка связаться с риелтором. Я совершенно растеряна и ошеломлена. Лев, мне не нужно это всё, правда? Я знаю, и я люблю тебя за это ещё сильнее. Когда Лев всё-таки уехал, я осталась наедине со своими мыслями. Последние дни У меня вообще освободилась масса времени на раздумье. Прошла к холодильнику, открыла дверцу, продуктов много. Видимо, Лёвка основательно подготовился к моему приезду. Открыла баночку с йогуртом, засунула ложку в рот и включила для фона телевизор. Немного перекусив, достала говядину и овощи. Не знаю, что они тут едят в Канаде, но думаю, жаркое не помешает. После обеда прилегла отдохнуть. Всё-таки я ещё не совсем оправилась. Засунула в уши капельки наушников, врубила погромче сие и загуглила все коттеджи Монреаля, присвистнула. Их действительно миллион. Наверное, стоит ограничиться их районом, хотя есть Лёвка и прямо решила покупать собственный дом, их дом. Сумасшедший. Без башни совсем. Бросается такими словами: "У моей женщины будет всё. Машину вон собрался покупать, а мне что с этим делать? Как свыкнуться? Как пересмотреть своё к нему отношение? И надо ли?" Нет, я прекрасно понимаю, что Лёвка давно не ребёнок. Но разве от этого легче? Блин, да я ему памперс меняла, а теперь этот малыш вырос и хочет от меня того, что мне и представить сложно. Но дальше не это меня пугает больше всего. Что если у нас не получится? Ну ведь бывает так, правда? Не заладится, не пойдёт. В таком случае мы утратим гораздо больше, чем все другие расставшиеся парочки. Помимо любви, мы можем потерять друг друга, те уникальные отношения, которые у нас сложились. Это же вообще как половину себя потерять. Повернулась на другой бок и заลิпла. В комнате Лёвы были два огромных окна от пола до потолка, и открывающийся из них вид был поистине шикарным. Я долго лежала, разглядывая открывающуюся взору великолепие, и не заметила, как уснула. Опроснулась от того, что мою щеку кто-то нежно поглаживал. Как кошка потянулась за этим движением и услышала приглушённый смешок. Лёвка. Уже вернулся? Угу. Потянул парень, укладываясь возле меня и вытягивая длинные ноги. Ничего особенного в этом не было. Сколько раз мы лежали рядом, спали на одной кровати. Особенно был его взгляд и то, что он всё так же нежно поглаживал меня по лицу. Готову shooping'у. Угу. Тогда собирайся. Спустя полчаса мы вышли на улицу. Пожалуй, сейчас я как никогда напоминала хипстера, бомжа, если по-вашему. На мне были мои джинсы, Лёвкина огромная куртка с повёрнутыми рукавами. Его же шапка-бини И авиаторы, и хамелеоны. На встречу нам вышли двое крепких ребят. Я невольно отступила. Вик, ты чего это парни из охраны? Чёрт, я как-то забыла, что нахожусь под постоянным наблюдением. Лев, а где они находятся, когда я дома? Понятия не имею. Одного видел в машине, а тарапортавал Лёвка, открывая мне дверь ровера. Слушай, это ж сколько денег стоит такая охрана? Вдруг опомнилась я, поворачиваюсь всем корпусом к парню. Вик, Это не та статья расходов, на которой стоит экономить. Да и я мальчик не бедный, подмигнул мне, выезжая с парковки. Я не знаю, что сказать, правда. Лев, я же уже дала показания, не думай, что меня захотят убрать теперь. Ради чего? Из чувства мести? Глупо. Не та это структура. Лёвка посмотрел на меня серьёзно так, основательно. И я не потеряю тебя больше и никому не позволю забрать